Одиннадцать часов, три минуты. Голубков, жалкий, небритый, сидел на трехногом табурете, шмыгал носом и время от времени вытирал глаза рукавом грязной рубахи. Мимо него взад-вперед шагал Королев с большими клещами в руках. В темном углу, почти незаметный, замер Смолин, не сводя красивых глаз с известного бизнесмена. — Я за что тебе платил? — Королев выругался. — Ты за что деньги получал, чтобы эта баба? — Сие, кажется, про меня. Чужие дела нос совала? Почему этот дурак? А сие про Голубкова. Все еще не осужден. Ему давно пора на лесоповале вкалывать. Слушаюсь, майор отдал честь. Ты учти. Королев подошел почти вплотную к Смолину и потряс клещами у того перед носом. Ты у меня учти. Землю жрать будешь, как на волка охота устрою. Убери пока не поздно бабенку. Если она до правды докопается не только мне, но и тебе не сладко придется. майор стоя на вытяжку кивнул известный бизнесмен немного смягчился бросил клещи на пол от грохота я вздрогнула и ткнув пальцем в сторону арестованного бросил займись этим смолин снова отдал честь нагнулся поднял орудие пытки на руки его сильно дрожали майор не смог удержать клещи и я опять вздрогнула ляск железа повторило гулкое эхо еще не проснувшись окончательно я открыла глаза бешено колотилось сердце телефон надрывался «Значит, это звенели не клещи?» «Алло!» «Татьяна Александровна, добрый день!» Раздался в трубке веселый голос моего возницы. «Здравствуйте, Миша!» Вяло ответила я. «У вас что-нибудь случилось?» Запеспокоился шофер. «Голос какой-то не такой». «Нет-нет, ничего. Вы купили коньяк?» «Конечно, поэтому и звоню. Пять бутылок. Что мне с ними делать?» «Отнесите в машину, возвращайтесь домой и сидите, ждите моего звонка». «Возможно, вечером мы с вами совершим небольшую прогулку». «Окей, до свидания». Трубки раздались короткие гудки. Я села, облокотившись на спинку дивана. Сон, сон, это был сон. Сердце немного успокоилось. А главное, дало себе знать верный признак пробуждения. Мне захотелось есть. Правда, читать за столом уже не было настроения. Но это даже хорошо. Говорят, без книги пища лучше усваивается. Я вылила холодный кофе, сварила новый, и за пять минут от торта не осталось и следа. Поесть что ли сыру? Поела. Сделала пару бутербродов с колбасой. И тут меня осенило. Хочу яичницу с луком. Вкусную-вкусную.